Глава 36. Лилия. Передо мной замер Шестов, отец ученика. «Добрый день, Лилия Алексеевна!» — улыбается. Он состоятельный, взрослый и привлекательный мужчина. Но после того, что он устроил, после моего отказа ему, я понимаю, почему внутренне я с первого дня не спешила поддаваться на его зовущие улыбки и намеки. Я словно сердцем чувствовала, что с ним все неладно, и интуиция меня не подвела. Шестов оказался скользким типом, высокомерным, неприемлющим отказы. Более того, мстящим за отказ мелочно, не по-мужски. Невольно я сравниваю поведение Эдуарда Шестого и Ратмира, признавая, что Ратмир, несмотря на огромное количество минусов, так как повел себя Шестов, никогда не поступил, ни за что». Это было бы ниже его достоинства, несоизмеримо ниже. «Вы что-то хотели, Эдуард?» — спрашиваю я. Даже не здороваюсь в ответ и не улыбаюсь. Может быть, забыли оставить новую кляузу у директора, уже придумали, в чем меня обвинить на этот раз. Лицо мужчины каменеет, а в глазах появляется холод. «А я думал, Лиля, ты образумишься», — добавляет он. «А, кажется, я поняла. «Вы придумываете новый способ, как заставить меня бегать по инстанциям в поисках очередной ненужной бумажки». «Девушки, находящиеся в затруднительной ситуации, обычно не отказываются от протянутой руки помощи», — говорит он, растягивая слова. «У меня просто нет сил на притворную вежливость. Показываю зубки быстрее, чем понимая, что этого делать не стоит». «Я была в таких затруднительных ситуациях, которые вам даже в кошмарном сне не приснятся, Эдуард. Оставьте свои жалкие попытки склонить меня к отношениям, они будут безрезультатными». «Что ты о себе возомнила, девчонка?» — Изумленно выдает он и наклоняется, опустив ладонь на спинку стула позади меня. Шестов не только не приемлет отказы, он вообще не любит, чтобы с ним разговаривали в таком тоне, тем более девушки, находящиеся... в затруднительном положении. «А что вы о себе возомнили? Вы всегда девушек шантажом в постель прибираете. Иначе не получается, наверное. Все видят гнилое нутро и по доброй воле не хотят иметь с вами дело». Сижу сквозь зубы. Взгляд мужчины наливается чем-то нехорошим, а жесты быстро теряют свою деланную плавность. Он сжимает пальцами меня за руку выше локтя, как клещами. «Сейчас ты пожалеешь», — угрожает он. «Из одной безвыходной ситуации в другую. Надо было смолчать, просто схватить сумочку и уйти. Просто уйти, не говоря ни слова, игнорировать. А я не выдержала и наговорила кучу лишних слов. Кто теперь придет мне на помощь?» «Я заставлю тебя пожалеть, детдомовка», — шипит. «Я все про тебя узнал. Чё ломаешься-то?» «Думаешь, я не знаю, как там у вас все. «Руки, убери от нее. Слышится агрессивный выпад. Шестов успевает только немного повернуть в сторону говорящего, как его резко сметает в сторону мощным ударом. «Ратмир!» Шестов довольно крупный мужчина спортивного телосложения, но он отлетает в сторону парт, как бумажный шар. Слышится грохот. Парты и стулья падают в перемешку. Шестов пытается подняться, барахтается в дорогом костюме на полу и мычит, держась за челюсть. Из носа льется кровь, пачкая светло-голубую рубашку. Сердце приподнимается ввысь и ухает вниз с большой высоты. Потом снова подскакивает, так и продолжает болтаться в груди. «Проваливай!» — приказывает Ратмир. «И держись от нее подальше!» «Ты кто?» Едва разборчиво мычит Шестов. «Я устрою тебе такие проблемы!» В ответ Ратмир лишь смеется раскатисто. Он неторопливо подходит к Шестову, до сих пор распростёртому на полу, присаживается на корточки перед ним, взяв его глотку в капкан пальцев, и что-то тихо говорит ему. Ратмир медленно поднимается и отряхивает руки, словно запачкался. На Шестове лица нет, побледнел моментально. Наверное, сказанное Ратмиром потрясло его. «Уматывай, пока я не захотел узнать твое имя, Слизняк!» Советует Шестову негромко, но властно. Силе в его голосе сложно противостоять, решимость зашкаливает. Шестов поднимается, покачиваясь и нетвердым шагом уходит прочь. «Я не знаю, как реагировать, просто сижу, застыв без движения!» Радмир подходит ко мне, ласково проводит по щеке и заглядывает в глаза. Отмирай, Лилечка, угрозы больше нет. Он отвешивает легкий поцелуй мне в висок, и только потом, ощутив его горячие губы на своей коже, я выдыхаю с облегчением. Я будто не дышала полной грудью до этого мгновения. Как долго? Кажется, целую вечность. «Пошли», — предлагает Ратмир, — Тесно переплетает мои пальцы со своими. Нам все таки есть что обсудить. Если и был у меня небольшой шанс смыться, то теперь его нет. Радмир уничтожил, крепко ведет меня за собой и так бережно, что ли. В груди расползается странное тепло. «Нет, я не простила его, не простила так быстро». Внутри до сих пор колет и стынет обидой, но рядом с этими чувствами глубоко-глубоко пускают корни и другие эмоции. Приятный жар. По губам скользит улыбка. Я снова и снова прокручиваю в голове момент, когда Ратмир врезал шестого. «Ты улыбаешься», — замечает Ратмир. «Всё-то он замечает. Всегда. Цепкий, внимательный. Улыбайся чаще. Просит». Тебе к лицу улыбка.